Пельмени и корень жизни. Может быть, я очень привередливый, но действительно, многие продающиеся пельмени мне не нравятся. Предпочитаю домашние. Сами вместе с матушкой с удовольствием их лепим. Получается вкусно, потому что можно в мясной фарш положить немного корицы, чуть-чуть оливкового масла, зеленого лучка с чесноком тертым, различные ароматные специи, которым я неравнодушен, капнуть еще сока лимона и все тщательно перемешать. Как-то у нас в семье закончилась картошка, и я отправился за ней во вполне доступную пятерочку. Задерживаясь у различных прилавков, я разглядывал товары и увидел пакет с пельменями к которому была привязана рекламная книжечка бордового цвета. С ее обложки на меня глядел симпатичный бородатый мужичок. Правой рукой он держал весы. На одной их тарелочке лежали различные гирки, а на другой пельмени. Это меня заинтересовало. Наоборот обороте прочитал. Производитель находится в селе Москаленке а юридический адрес в селе Красноярка Омской области. Эти слова вызвали во мне шквал воспоминаний, потому что Красноярка совсем рядом со знаменитым Чернолучем, куда я пацаном на все три летних смены 9 лет подряд ездил в пионерский лагерь «Дружные ребята». Увидел сразу же в памяти своей широкий тогда иртыш, как плавали в нем саженками, катались на береганке в деревянных лодках, загорали на роскошных его берегах. И далеко были видны костры в ночи, большие, жаркие, с треском, и верная спутница костров обжигающие пальцы из-под угольков, печеная в мундире картошка и ее манящий запах, смешанный с чайным духом, настойные на мяте чебреце и листьях черной смородины. Эх, много чего вспомнилось моментально. В общем, коротко говоря, все пельмени я быстренько, быстренько смахнул с прилавка, благо их было немного. И в этом месте ироничный читатель презрительно просидит. но уж, пельмени от земляков явно понравятся. Каждый кулик, что называется, только свое болото и нахваливает. Спорить не буду, потому что считаю, связь с местами, где ты родился, священна. Ведь в ней корень, сила и мудрость народная. И в этом великий смысл – потому как, если человек помнит о своих земных корнях, то и в корнях небесных он скорее вознуждается. Будет ближе к Богу везде, где ему слышится колыбельная матери, где встречает похожесть родных мест, когда случается получать весточки от земляков. Легче почувствует Бога, когда вспомнит чистые образы своего детства, юности и найдет его а пельмени оказались действительно на редкость вкусные